Лекция 31. Инвестирование в деятельности фирмы. Страница с 425 по 436. 31.1. Сущность и виды инвестиции Страница 425. 31.2. Базовые принципы инвестирования. Страница 427. 31.3. Методы расчета эффективности инвестирования. Страница 432. 31.1. Сущность и виды инвестиций. В процессе хозяйственной деятельности ее участники осуществляют капитальные вложения, капиталовложения, инвестиции. В России в капиталовложения включаются затраты на новое строительство, на реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий, затраты на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство. Слово «инвестиции» происходит от латинского «invest» – «вкладывать». Попробуем ответить на принципиальные вопросы. Кто инвестор, что он вкладывает, с какой целью и куда. Итак, что можно вкладывать? Вкладывается капитал, который имеет много форм. Финансовые ресурсы крупнейших банков, миллиардные прибыли промышленных фирм, скромные сбережения частных лиц, профессиональные навыки и способности, ноу-хау, здоровье и время каждого бизнесмена. Здесь уместно привести широкое определение инвестирования, как любого вложения, любых средств, не обязательно крупных денежных с целью последующего получения дохода выгоды это могут быть покупка акций игра и на бирже бартер спекуляция товарно материальными запасами покупка колбасы впрок и тому подобное вплоть до игры в рулетку узкое профессиональное определение инвестирования более строго это вложение средств прежде всего в материальную часть вашего бизнеса покупка и установка оборудования техники сырья строительство здания и тому подобное Материальная часть любого предприятия включает основные воворотные средства. Теоретики объединяют все это термином «реальный капитал». Теперь, кто вкладывает средства? Основные вкладчики – предприятия, фирмы, государство и население. Инвестиции осуществляют юридические или физические лица, которые по отношению к степени коммерческого риска подразделяются на инвесторов, предпринимателей, спекулянтов и игроков. Страница 426-я. Инвестор – это тот, кто при вложении капитала большей частью чужого думает прежде всего о минимизации риска. Инвестор – это посредник финансирования капиталовложений. Предприниматель – это тот, кто вкладывает свой собственный капитал при определенном риске. Спекулянт – это тот, кто готов идти на определенный заранее рассчитанный риск. Игрок – это тот, кто готов идти на любой риск. Цель инвестирования – доход, прибыль, полезность. Можно получать доход и не вкладывая средства в материальную часть бизнеса. Однако известно, что в долгосрочной перспективе бывает с предприятием, которое занимается только финансово-спекулятивной деятельностью, забывая об обновлении основных фондов. Оно отстает от конкурентов, а это очень опасно в условиях развитого рынка. Инвестиции бывают рисковые, венчурные, прямые, портфельные, аннуитетные. Венчурный капитал – термин, применяемый для обозначения рискованного капиталовложения. Венчурный капитал представляет собой инвестиции в форме выпуска новых акций, вкладываемые в новые сферы деятельности, связанные с большим риском. Венчурный капитал инвестируется в не связанные между собой проекты в расчете на быструю окупаемость вложенных средств. Капиталовложение, как правило, осуществляется путем приобретения части акций предприятия клиента или предоставления ему суд, в том числе с правом конверсии этих суд в акции. Рисковое вложение капитала вызывает с необходимостью финансирования мелких инновационных фирм в области новых технологий. Рисковый капитал сочетает в себе различные формы приложения капитала – судного, акционерного, предпринимательского. Он выступает посредником в учредительстве стартовых наукоемких фирм, называемых венчуром. Прямые инвестиции – вложение в уставный капитал хозяйственного субъекта с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении данным хозяйствующим субъектом. Портфельные инвестиции связанные с формированием портфеля и представляют собой приобретение ценных бумаг и других активов. Страница 427. Портфель – совокупность собранных воедино различных инвестиционных ценностей, служащих инструментом для достижения конкретной инвестиционной цели вкладчика – В портфель могут входить ценные бумаги одного типа, акции или различные инвестиционные ценности, акции, облигации, сберегательные и депозитные сертификаты, залоговые свидетельства, страховой полис и другие. Аннуитет – личные инвестиции, приносящие вкладчику определенный доход через регулярные промежутки времени, обычно после выхода на пенсию. В основном это вложение средств в страховые и пенсионные фонды. Страховые компании и пенсионные фонды выпускают долговые обязательства, которые их владельцы смогут использовать в будущем на покрытие непредвиденных расходов. Страхование жизни проводится на случай преждевременной смерти для того, чтобы обеспечить финансовую безопасность лиц, зависящих от страхуемого материально. Пенсионные фонды обеспечивают своих клиентов денежными средствами на период после выхода на пенсию. Страховые компании при страховании жизни могут предложить получателю денег по страховому полюсу единовременную выплату или аннуитет.